Обведя взглядом своих разведчиков, старший капитан Ю спокойным движением поднялся в полный рост, одновременно поудобнее устраивая автомат за спиной. Усмехнувшись, он просто шагнул вперед. После секундной паузы за ним шагнул его заместитель, командир первой пятерки, потом поодиночке или парами остальные его бойцы. Образовав не очень впечатляющее подобие строя колонны подвоя, они пошли прямо на оставленные американскими зенитчиками позиции, в которых время от времени мелькали фигурки нескольких человек, занимающихся какими-то своими делами. Двигались разведчики достаточно быстро. Но если глядеть со стороны, то их движение выглядело расслабленно-спокойно. По крайней мере, они на это надеялись потому что сохранить подходящее к моменту уверенно-доброжелательное выражение лиц усталых солдат удалось вовсе не всем. На 750-800 метрах и даже на 400-300 это не имело значения. С такой дистанции лиц без оптики не разглядеть. Большим был риск, что кто-то из американцев, наверняка уже заметивших может углядеть нештатно для Лисвинмановской армии оружие. Разумеется, ППШ встречались и у южно-корейской армии, почти полностью снаряженной и вооруженной американцами, и у самих американцев, и у их союзников. Трофейные советские автоматы, будь они даже сделаны в Китае или в КНДР, несмотря на их небольшой вес, ценили за надежность и активно применяли У продолжающих двигаться в неровном строю разведчиков автоматы висели за спиной. Но все равно скоро происходящее станет слишком уж подозрительным. Они появились со стороны запасного РОПа, одного из батальонов РК. И даже не того, в чью сторону должны были уйти зенитчики, а соседнего, принадлежащего другому полку, но... Маск-халаты сэкономили им метров двести и теперь скорее мешали, чем помогли вводить заблуждения, заблуждение. Хотя, опять же, они вполне могли быть и у южнокорейцев, и у других национальных частей, вроде британских. Все остальное зависело только от удачи и наглости одной стороны и того, как поставлена караульно-постовая служба у другой. «Какой-то американец остановился» прямо посреди накатанной дороги, перегороженной рогаткой с колючей проволокой, и посмотрел на них из-под руки. До него оставалось метров сто пятьдесят. Для рывка безнадежно далеко. Дорога скользкая и неровная, а в прифронтовой полосе оружие носят с собой даже кашевары. Можно было не сомневаться, что американцы догадались оставить здесь хотя бы пару легких пулеметов а значит, если заорать а «Ура!» ты бросится вперед, им всем конец. Поэтому старший капитан Ю, продолжая поддерживать такой же темп движения, едва-едва подходящий под понятие «быстро» или даже просто «целеустремленной ходьбы», командир разведчиков вовсе не был железным. У него все было и кричало внутри, когда он продолжал переставлять ноги. Одна, вторая, и снова одна, вторая, и еще много раз то же самое. Американец что-то крикнул, и увежливо помахал ему рукой. Никакого оружия у него в пределах досягаемости ладони не имелось, и это должно быть прекрасно видно издалека, потому что оставалось еще метров сорок. У американца оружие было, как и у второго, появившегося рядом с первым. У одного Гаранд, у второго М2, отличный автоматический карабин.